Алексей Доронин. Дорога Мстителя. Цикл Черный день. Книга восьмая. Чем ярче горят мосты за спиной, тем светлее дорога впереди. Амар Хаям. Дьявол коварен. Он может явиться к нам просто в образе дьявола. Станислав Ежелец. Пролог. Люцифер повержен. Убежище концерна X Space. Гамбург, Германия. 26 августа 2019 года. Три дня после катастрофы. Сидя в полумраке и прислушиваясь к шорохам за металлической стенкой, Эллиот Мастерсон думал о лунном море спокойствия. «Как-то моя капсула». Эта фраза своей двусмысленностью заставила его усмехнуться. Ведь он, заложивший капсулу времени в неглубокой складке лунной поверхности, теперь сам находился в стальной капсуле. но уже под поверхностью Земли, часть которой превратилась в лунный ландшафт, в Гамбурге, втором по величине городе Германии. И спокойствие было тем, чего ему так сейчас не доставало. И он бы не отказался находиться сейчас не здесь, а на Луне, недалеко от места посадки Аполлонов. Фирма из Техаса AirTech Engineering Incorporated. Поставляла эти модульные бомбоубежища, похожие на цистерны, не только на внутренний рынок, но и в Европу, и на Ближний Восток, и во многие другие уголки мира. Эконом-класс для частных лиц во двор коттеджа. Всего 150 тысяч долларов. Минимум удобств, минимум площади, но для семьи из четырех человек вполне достаточно. Да, термин социологов nuclear Family» приобрел бы новое значение. Спрос на них был стабильный, Расходились капсулы, как горячие пирожки. Премиум-класс для обеспеченных покупателей. Там уже можно переждать опасный период с относительным комфортом. Имеются спальни с нормальными кроватями, а не откидные койки, ванные комнаты. Потолки высокие. И даже по желанию заказчика – сауна и комната с тренажерами. Элиот знал, что такую штуку Рон Каспарян – венчурный миллиардер – Профессиональный игрок в покер и любитель окружать себя голыми фотомоделями установил под своим особняком в Монако. В Последние годы он проводил в этом карликовом государстве почти все время. Говорят, что в Калифорнии стало слишком много бомжей и коммунистов. Ему влом платить им налоги. Элиот познакомился с Роном благодаря тому, что одно время встречался с очень популярной поп-дивой, ролики которой на Ютьюбе собирали сотни миллионов просмотров. Так вышло, что Мастерсон прекратил отношения со звездой через полгода. Это уже было достижение. Она погрязла в судебных тяжбах со всеми бывшими партнерами, но с него получить ничего не смогла. Зато один из ее бывших неожиданно стал Эллиуту закадычным другом. Может, тому было приятно, что изобретатель ее обломал. А может, сказалась общность увлечений. Этот человек с внешностью мафиози тоже увлекался космосом, трансгуманизмом, мечтал жить вечно. А на закуску – всей этой выживательской хернёй. На случай, если русские или китайцы комми сожгут этот грёбаный мир. Впрочем, ультраправым реднеком Рон тоже не был. С его-то неэрийским происхождением. Это была одна из его масок. Человек с несовременными хобби, плевавший на нормы новой этики. Да, в общем-то, и старой тоже. «А как ты будешь выбирать, которую из них взять с собой?» — спросил как-то Эллиот по видеосвязи, когда их яхты бок о бок выходили из гавани крупнейшего порта Австралии накануне регаты «Сидней Хобарт». Шел 2018 год. Котировки акций стабильно росли, и небо было ярко-синим. «Кино жребий!» — усмехнулся загорелый до черна бородатый новариш армянского происхождения. «А может, всех возьму?» «Мои девочки одинаково хороши. Верно, крошки?» Девочки в это время усиленно массировали ему спину, руки и ноги. Смотреть на них, больше похожих на звезд из фильмов для взрослых, было так же больно, как на «Солнце без очков». Они были ослепительны. Элиот, конечно, и сам далеко не монах, но это уже слишком. Он тактично промолчал, а про себя подумал, что пять женщин такого типа, запертые в замкнутом пространстве, настоящий серпентарий. Вопрос только в том, Начнут ли они сначала убивать друг дружку или прежде прикончат плейбоя? Впрочем, это не его дело. Сам он предпочел бы взять с собой всего одну, единственную. Его личная жизнь была далеко не такой поступательно-прогрессивной, как его крестовый поход по завоеванию мира, как он сам называл свой бизнес в Твиттере, когда вышел туда под неправильными веществами. Скорее, она напоминала динамику биржи углеводородов. Кто бы мог подумать, но и таких людей, как он, бросают, да еще пытаются отщипнуть денежную компенсацию за годы страданий. Конечно, он отбился и не делал из этого драмы. Жизнь нужна, чтобы ею наслаждаться. Прошло время, и все снова начало складываться в лучшем виде. Несмотря на то, что завоеванию мира Мастерсон уделял по-прежнему 95% своей энергии, нашлась та, которая видела в нем не кошелек, не Атланта, от человека. Так он предпочитал думать. Но в роковой августовский день, заставший его в гамбургском филиале с инспекционной поездкой, женщина, которую он хотел бы видеть рядом с собой даже после конца света, находилась на другой стороне земного шара, Сан-Франциско. И только боги знают, что там произошло. Он не смог получить ничего точнее размытого снимка со спутника. Третий тип убежища, класса «Кондоминиум». предназначался для сотрудников офисов крупных компаний. Многие швейцарские банки обзавелись подобными еще во времена Холодной войны. В них, кроме жилых секций и систем жизнеобеспечения, имелись даже конференц-залы, а внутреннее пространство было максимально стилизовано под офисное помещение. Именно к таким убежищам относилось то, где Эллиот сейчас находился. Его каюта была едва ли не единственным местом, где этой фальшивой стилизации не было. где все выглядело не как офис и не как комната из особняков Палм-Бич, Майами, где все было как в череве космического корабля, аскетичного, летящего куда-то к Марсу. «Как оценить долю моей вины в том, что произошло?» Второй вопрос, который он задал себе. «5%? 25? 40?» Раньше он думал, что судьбы цивилизации поддаются таким же прогнозам, как венчурные сделки, но разница была. И даже не в цене ошибки. На венчурные сделки не влияет антропный принцип. И не зачем учитывать парадокс выжившего. Говоря простым языком, если ты, крутя барабан русской рулетки, до сих пор жив, откуда тебе знать, закономерность это или удача? Сколько пуль в барабане и сколько из тех, кто крутили его одновременно с тобой на других планетах, уже получили дру в башке или что у них там вместо нее? А если ты выжил после тысячи прокруток, рано или поздно даже сумасшедшее везение должно закончиться. Ударная волна накатила на Headquarters Building с чудовищной силой. Но построенная по технологии, гарантирующей сейсмоустойчивость на материковой плите, где сильных землетрясений не случалось за всю письменную историю, тридцатиэтажное здание устояло. В отличие от того же Рональда, Мастерсон всегда относился к небоскребам без особого пиетета. Не как к фалическим символам могущества, а как к чисто утилитарным постройкам. В Северной Америке те отделения его компании, которые непосредственно занимались разработкой и производством, размещались в зеленых пригородах, похожих на университетские кампусы. Но необходимость пустить пыль в глаза никто не отменял. И что лучше небоскреба может передать идею устремленности ввысь, к вершинам прогресса? Только космическая ракета. Поэтому здание в районе Хаффенсити сити бывшего ганзейского города Гамбурга, построенное у самой кромки морской воды, воплощало в себе черты космического корабля, рвущегося в небо. Несмотря на кажущуюся легкость и ажурность, оно было прочным и надежным. Выдержит ли небоскреб второй возможный удар? Они не стали ждать». И в соответствии с планом, не мешкая, бросились вниз по лестницам под мелодичной трели сигнализации. Все это напоминало страшную игру. Безумный квест. Спустились до подвального этажа, совмещенного с подземной парковкой, из которой шел туннель длиной 70 метров, под безопасную кровлю, укрытого глубоко в толще земли убежища. Никто из работников центра не потерялся по дороге. Проход, ярко освещенный аварийными лампами, был прямым, как стрела». Возможно, в странах, где страх перед нападением врагов граничит с паранойей, такие инструкции и обязательны для разработки. Но в свободном мире это редкость, если говорить о частной фирме, а не о вояках или государственной конторе. Все меры были исключительно инициатива руководства компании. Окна в лестничном колодце были крохотными, с толстыми стеклами. Мало кто знал, что они еще и бронированные и термостойкие. Резво сбегая вниз, не взял с собой ничего, ни бумаг, ни гаджетов, и, как всегда, без галстука, в рубашке, полой и джинсах, Элиот, задержавшись на несколько секунд у окна, разглядел через помутневшее стекло, сделанное из того же материала, что и иллюминаторы космических кораблей, что город внизу горит. Пылают машины на улицах Хафан-Сити, и языки пламени вырываются из окон соседних зданий, тех, которые не превратились в груды щебня. Над землей поднимались столбы дыма, смешанного с пылью. На бегу трудно было понять масштаб катастрофы. Построенный на месте бывшей портовой зоны этот фешенебельный деловой район все еще оставался полупустым. Элиот успел увидеть, как несколько фигурок людей, пригнувшись к самой земле, бегут к недавно построенной станции метро. Еще с десяток метались в панике. И еще больше лежали и не шевелились, заметные только там, где их скопилось много. Соседнее здание правления другой аэрокосмической корпорации, похожее на причаливший к берегу лайнер, на его глазах рухнуло, погребая под обломками всех служащих и посетителей. «Святой Иисусе!» – вырвалось у него. Но он оторвался от окна, пропустил еще несколько человек и побежал следом вниз. Картина разрушений все еще стояла у него перед глазами. По обеим берегам Эльбы здания горели как свечи. А со стороны Альштата и Санкт-Паули ветер нес темное облако сажи и пепла, примерно так, как это было 11 сентября на Манхэттене. Черные столбы дыма уже поднялись на высоту нескольких сотен метров, но чудовищный гриб наземного взрыва милях в пяти к юго-востоку намного их обогнал. Элиот не очень хорошо разбирался в ядерных бомбах и заставил себя не тратить время на догадки – «А что, если будет еще один взрыв?» Слабая нотка запаха Гарри, щекотавшая ноздри, подсказывала, что и в его здании начинался пожар. Огонь – самое опасное и разрушительное, что несут с собой любые бомбардировки городов. Это он помнил. И даже то, что пожарная дверь отрезала их от наружной части здания, не помогло. Видимо, вентиляция не сработала как надо. «Сюда, сэр!» Альберт Бремер, глава службы безопасности филиала, работавший до этого в академии, а еще раньше служивший в составе коалиционных сил МНФА в Ираке, встречал их у ворот убежища. Мастерсон шел последним, все его люди были уже внутри. Выправка у встречающего была военная, хотя вместо формы на нем был гражданский костюм. «Экадемии» — это вам не научная академия, а то, что раньше было известно как Блэквотер. Частная военная компания со зловещей репутацией, отметившаяся во всех горячих точках мира. Но эта сомнительная слава, впрочем, тоже была своеобразным брендом. «Ну и видок у нас», — подумал Мастерсон, когда они миновали подземный коридор с нанесенной на стены светящейся разметкой. И за ними шипением закрылась еще одна герметичная дверь. «Бледные, как мертвецы. Надеюсь, те зеленые таблетки помогут». В красноватом свете ламп сотрудники компании, и мужчины, и женщины действительно казались похожими на участников фестиваля зомби. Кто не в слезах и соплях, тот трясся или был бледен, оцепенев в смертельной апатии, и рефреном звучала фраза «We all will die». А они ведь не представляли себе масштаба случившегося. Как там сейчас Рональд с его моделями? С непонятно откуда взявшимся злорадством, подумал Эллиот. Когда еще одна остальная дверь за ними захлопнулась и была задраена надежнее, чем подводной лодке, Это произошло на втором часу пребывания в индивидуальной капсуле, а именно на 83-й минуте. Даже если бы у Элиота Мастерсона не было с собой часов, он ни за что не ошибся бы, просто потому что все это время сидел, затаив дыхание, даже не моргая, и считал секунды. Пульс у него был учащенный, и никакой из методов тибетских монахов в этот раз не помогал. Несмотря на прекрасную вентиляцию, на глубине 18 метров под деловым центром Гамбурга изобретателю было жарко, как в христианском аду, куда ему не раз прочили попасть. Пол содрогнулся. Где-то над покрывавшими потолок панелями заскрежетало, и несколько холодных капель упали ему за шиворот. За ними полился целый ручей». Этот, в кавычках, «душ» показался ледяным, вывел Эллиота из ступора и заставил действовать. Можно было позвать на помощь через интерком Альберто Элимаретти, главного техника, но они находились далеко, к тому же у них имелись и другие дела, которые он сам им поручил. А вода тем временем продолжала бежать. Человек, называвший себя «изобретателем», выдвинул из стены ящик с инструментами, отвинтил панель и на трубе водоснабжения увидел тонкую трещину. Наверняка имела место недоработка. Металл ненадлежащего качества. Надо бы подать на компанию ArcTech Engineering в суд, но в остальном Ковчег пока свою функцию выполнял. Все 420 человек из гамбургского офиса разместились по секциям. Системы работали в штатном режиме. Он мог построить убежище под важнейшими зданиями своей корпорации и собственными силами – но доверил дело компании, которая имела самый большой среди гражданских подрядчиков опыт. Хотя на всех стадиях, от проектирования до финальной отделки, Эллиот вмешивался и следил за каждой мелочью. На всякий случай он провел вдоль того места, куда попала вода радиометром. Чисто. Вода была низ из внешнего мира. Сейчас она поступала из резервуара. Пока не придут точные данные, что вода из подземной скважины безопасна. Пробы как раз брались в этот момент». Комнату в очередной раз тряхнуло, и, судя по тому, что он ощутил ударную волну, несмотря на систему амортизации убежища, взрыв был такой силы, что наверху гамбургский даунтаун могло сдуть, как карточный домик. Элиот был далек от мысли, что удар наносился прицельно по нему и его лаборатории. Скорее целью был развернутый в городе в прошлом году Центр сил быстрого реагирования НАТО, а заодно и сам город. Центр сосредоточения технологий космической отрасли. Ему было бы привычнее открыть систему через свой планшет, изготовленный в единственном экземпляре. Но здесь, в этом месте, для самого критического случая имелся терминал, простой и минималистский, как на командных пунктах, какими их изображают в кино. Он сам выбрал такой, хотя до последнего считал эту затею баловством, как и многое другое в жизни. терминал словно пришел из эпохи компьютеров позапрошлого поколения он имел десятидюймовый экран упрощенную клавиатуру и тачпад да еще поддерживал голосовые команды только и всего система мастерсон не договорил и издал нервное покашливание, которое перешло в более долгий приступ кашля нервы черт бы их побрал, но пока попробует обойтись без веществ не надо лишних нагрузок на сердце он взял себя в руки. Панорамный обзор. И пока система генерировала картинку земной поверхности, собирая данные с действующих спутников и дополняя ее архивными сведениями, успевшими поступить от тех, с которыми связь была уже потеряна, Мастерсон вспоминал все свои достижения и провалы. Электронную платежную систему, электромобиль, пилотируемый корабль. Двух жен, причем с одной он и разводился дважды, любовниц, среди которых не было ни одной, которая не была бы звездой. Не зря же он космосом интересовался. А еще его орбитальный космический лифт, который теперь так и не будет построен. Он колебался между Шри-Ланкой и Эквадором, но знал, что без помощи Вашингтона не обойтись. Помощь после Дамокла была бы существенной. Хотя он еще в мае подумал, ну да черт с ним, с лифтом. Имелось более важное дело, в котором он собирался участвовать. «Оцифровка сознания через универсальный адаптер «Человек-машина». Он хотел провести вычисление человеческого разума по Тьюрингу, а через это прийти к победе над мрачным жнецом с косой. Занимался он этим не только и желания благодетельства человечества. Ему самому упретило быть бомбой со встроенным таймером, жестко заданным лимитом того, что сможешь успеть сделать, сколько проектов закончить, сколько открытий совершить». Но если бы и другие воспользовались этим методом, не жалко. Конечно, они бы за это платили, компенсируя его издержки, и не каждый смог бы это себе позволить. Но запредельная цена оставалась бы недолго. В перспективе бессмертие стало бы доступно всем, кому оно по-настоящему нужно. Теперь, когда все пошло прахом, оно останется уделом богов. И лифта никакого не будет. Кроме лифта в ад». «Похоже, в том, что людям, и отдельному индивиду, и человечеству в целом задан такой жесткий лимит времени, есть какой-то страшный смысл», – подумалось ему. Система поняла бы даже более сбивчивую команду. Умный экран, куда могло проецироваться трехмерное изображение, занимал все стены, кроме одной. А в остальное время он выглядел, как обычные стеновые панели». И вот картина, которую изобретатель много раз видел в фильмах, но никогда не думал лицезреть в реальности, предстала его глазам. На Девразии три четверти спутников не функционировали. Большинство коммерческих спутников, вероятно, тоже попали под горячую руку. Сбитые русскими с помощью специальных средств? Грубым, но эффективным оружием, которое поражает орбитальную группировку чем-то вроде шариков от подшипника? Или не только русскими, а китайцами? Или еще кем-то. Пожалуй. Неважно. Но и тех, которые до сих пор оставались в строю, ему хватило. Установленная на них оптика не давала возможности следить за реактивным следом ракет. Но увидеть последствия взрывов она позволяла. Еще система могла показать то, что творилось не только в реальном времени, но и в записи. Минуты и часы назад. Он видел, как над Евразией горит неугасаемое пламя. Оно не только не потухло, но и сделалось ярче, захватив еще большую площадь, чем в первые минуты после атаки. Мастерсон на навскидку оценил ее сотни тысяч квадратных миль. Это были стремительно распространявшиеся лесные пожары. Отмотав время назад, он увидел, как над всей территорией России почти синхронно начали вспухать и наливаться красным гноем волдыри, которые потом постепенно опадали и чернели. Это заняло считанные минуты, в течение которых изобретатель сидел, не видя ничего перед собой, с отвисшей, как у мертвого челюстью. Дамокул сработал. Мы их опередили. Первое, что пришло ему в голову. Но радости не было. Только ужас. А потом черные пятна начали расползаться в стороны. Медленно, как чернильные кляксы в воде. Он представил себе гибель миллионов людей в Москве, в Ленинграде и других русских городах за считанные секунды. И ему стало дурно. Но еще сильнее его поразила мысль, что все пошло не по плану, хотя он этого и опасался. Никакой план обезоруживающего нападения не мог предусматривать таких разрушений. Значит, что-то сорвалось. Иначе бы не было явно диверсионных взрывов в почти нейтральном Гамбурге. Значит, вполне вероятен ответный удар с применением более мощного оружия. Глава компании изменил масштаб и прокрутил карту влево, к восточному побережью Северной Америки. Мастерсон ощущал себя наблюдателем, парящим над землей на высоте в сотню миль. Это случилось на его глазах в реальном времени. Точно такие же огненные гроздья вспыхнули там, где находились крупнейшие агломерации побережья. Последним, что Элиот увидел, была гигантская волна, которая зародилась в Нью-Йоркском заливе и со скоростью гоночного болида двинулась на мегаполис». Большего он не успел рассмотреть, потому что на 95-й минуте сигнал пропал. Вышла из строя принимающая антенна убежища, несмотря на все ее степени защиты или все ретрансляторы. Армия спутников продолжала свой дрейф в космосе, который продлится, пока они не упадут на Землю под действием гравитации. Но наблюдатель лишился глаз. Изображение на экранах не пропало, а зависло. Можно прокрутить заново, было бы желание – Все записалось на сверхнадежные жесткие диски с многократным дублированием. Остальные каналы связи с внешним миром уже обрублены, кроме радиосвязи на коротких волнах и УКВ. Но там творилось такое, что он быстро отключился, чтобы не слушать адские шквал разноголосицы на английском, немецком, французском и неизвестных ему языках. Изобретатель посмотрел и записи с городских камер наблюдения. Кое-где они еще работали — В других местах изображение было статично, показывая последнюю картинку до удара. Наблюдая, как ведут себя люди накануне гибели, он ничем не мог им помочь. Как муравьи они выбегали на улице. Или наоборот, прятались в домах. Устраивали гигантские пробки на шоссе и давки у входа в метро и подземные гаражи. «Куда вы бежите? На что надеетесь?» Он всегда умел предвидеть события. То ли благодаря способности к анализу, то ли за врожденной интуиции. Когда Элиоту было 15, и президентом ЮАР вот-вот должен был стать демократ Де Клерк, все ждали новой эпохи мира и братства между расами. А он уже понял, что у этой страны нет перспектив. И надо уезжать, даже если придется резать по-живому. Что впереди, если не хаос, то стагнация. И уличная преступность – как в Бантустанах и ВИЧ у каждого шестого и прочие прелести страны третьего мира. Он себе такой судьбы не хотел и не видел для себя перспектив, хотя понимал, что люди его класса смогли бы отгородиться в безопасных районах. Но за пределами стен с колючей проволокой потоком бушевала бы стихия. Вот и теперь. Он отчетливо видел, что будет дальше. Через месяц, через год и через десять лет. «Люцифер повержен». произнес Эллиот Мастерсон, цитируя то ли книгу, то ли католический гимн. И залпом осушил стакан Джонни Уокера. Люцифер повержен. Кирие Элейсон. Бьюти Лейбовиц. Ора Проме. Внезапно перешел он с греческого на латынь. «Ора Пронобис. Молись за меня. Молись за нас всех, будь ты проклят». Этот блаженный Лейбовиц из романа был постядерным святым – И все там произошло, как здесь». Эльот зарычал и ударил кулаком в стену. И бил до тех пор, пока на твердой обшивке не появилась глубокая вмятина. Когда приступ ярости и ступор прошли, председатель совета директоров компании, которой уже не было, облизнул разбитой в кровь костяшки пальцев и потянулся к нише в стене, будто бы за пистолетом. Но открыл всего лишь микроволновку и поставил туда порцию баночных сосисок с фасолью. Он настроился поесть и надеялся, что ему никто не помешает. Поев, лег на спартанскую откидную кушетку и отключил освещение. Два часа сна должны помочь ему собраться. Собраться из мелких кусков. По своей планировке его «panic room» – убежище внутри убежища, которое можно было изолировать от остального кондоминиума, выглядело как каюта космического корабля. Вот ему и начало казаться – что он находится в отделившейся спасательной шлюпке где-нибудь за орбитой Юпитера. Сон навалился внезапно, как смерть. Но перед этим в его мозгу успел всплыть один важный эпизод. Они встречались для обсуждения деталей. Лично, без всяких электронных средств и посредников. Два генерала, один конгрессмен-республиканец, один сенатор-демократ и он-изобретатель. Ему предложили без обиняков – «Почему вы не хотите применить ваш талант для создания супероружия?» На первый раз Эллиот отказался. «Я никогда не работал на войну. С чего бы мне начинать сейчас, господа?» Это было не совсем правдой. А может, и совсем неправдой. Конечно, он занимался оборонными заказами, но речь никогда не шла о проекте такого масштаба. «Черт побери, мистер Мастерсон, речь идет о безопасности западной цивилизации. Вернее, просто цивилизации, без всяких прилагательных». произнес сухопарый конгрессмен от штата Джорджия, по внешности типичный ВОСП и, разумеется, протестант. «Вы думаете, у них там ничего подобного нет? Дешевого, но не менее эффективного? И вы думаете, они ничего не готовят? Но мы не можем себе позволить неизбирательные методы», поддержал компаньона демократы Сан-Франциско, бывший адвокат, имевший, как и прежний президент, предков из Африки. От вас требуется не так много. Вам надо сделать только колесницу Джаггернаута, а ее карающее лезвие предоставьте другим». Мастерсон еще раз оглядел своих гостей, сидевших перед ним в его гостиной. Все они были обычными представителями истеблишмента демократического государства, существовавшими в системе сдержек и противовесов. Никаких масонов, никаких череповых костей, никаких иллюминатов. Биография каждого прозрачна и хорошо известна. Правда, каждый, если отследить их генетические линии, почти наверняка был потомком хотя бы одного из представителей аристократических династий Европы. И уж точно, хоть один их предок был среди тех 50 тысяч британских колонистов, которые сошли на землю нового Света до 1650 года. У каждого. Включая даже небелого юриста из Сан-Франциско. То, что они предложили, было слишком вкусным, чтобы отказаться». «Хорошо», — ответил он, взвесив все. «Но я не хочу работать в ГУЛАГе, чтобы меня еще и били за плохую работу. Я не привык, чтобы надо мной стояли с кнутом и секундомером. Я обычно делаю это сам с другими. То, что вы мне поручаете, не пытался осуществить еще никто». «Но вы уж постарайтесь. ГУЛАГ — это не по нашей части», — ответил, раскуривая сигару, самый старший из его собеседников, генерал, Участвовавшие в двух последних заокеанских кампаниях. «Мы же цивилизованные люди. Вы будете иметь карт-бланш на любые расходы, в разумных пределах. Надзор будет, но мы обещаем, что он не будет обременительным. Это для вашего же блага, в конце концов». Само оружие и источник энергии к нему уже были у них готовы и даже оттестированы, как в атмосфере, так и в безвоздушной среде. Пустыня Невада большая. А на недостаток финансирования Пентагон не жаловался даже при демократах. От него требовалось лишь создать орбитальную платформу. Но вот в этом лишь крылась заковыка Практически неразрешимая инженерная задача. А именно такие он любил. Сначала они предпочитали называть проект «Берспер» (медвежий «медвежье копье», по аналогии с кабаньим копьем», которым в середине века знатные феодалы Европы поражали вепри. А в России с похожими ходили на «медведей». Такая здоровенная штуковина, на которую Мишка сам напарывается, когда кидается на охотника, и его сила и напор превращаются в его смерть. Мастерсон видел и не по BBC, а вживую в Бразилии, как анаконда охотится на кабана и пожирать его. Но сможет ли она одолеть медведя? Он мог превысить сметную стоимость в полтора раза, и все равно они бы подписали бумаги, не моргнув их глазом. Но он уложился в предложенную сумму. зная, что после окончания проекта к его услугам будет нечто большее, чем просто деньги. Осталось только присмотреть участок Земли на экваторе. Да нет же. Он его давно присмотрел. В южноамериканской стране Земля, конечно, немного дороже, чем на Шри-Ланке. Но зато политический режим стабильнее. Но нужна была политическая поддержка на самом верху. И тогда космический лифт мог бы стать реальностью. А что касается Дамокла... Конечно, Элиот убеждал себя, что тот никогда не будет пущен в ход, а будет использоваться лишь как оружие сдерживания. Человек так устроен, что может убедить себя в чем угодно».